Глава 18. Да, сказал Леонид Левович, выслушав мой сбивчивый рассказ. Честно говоря, надеялась на более развернутый комментарий, но зато этот, предельно лаконичный, как нельзя лучше описывает ситуацию. Очевидно, у меня проблемы, констатировала я, серьезные. С головой. Гаркнул он, помешивая в девятый раз ложечкой чай. Зачем? Сахар не клал. Твой уровень пока что травки безобидные заваривать. А ты призывать духов запрещено не зря. Они сердятся, когда их выдергивают из другого мира. Опыт недюжины требуется и разрешение от профсоюза. А духи людей, умерших недавно, и вовсе звереют. Ибо со своей смертью еще не смирились. То есть Агата не враждебная, а просто сердитая? Наверняка не знаю. Но 40 дней с ее кончины не прошло. Она одной ногой еще тут, а другой там того и могла не только твою квартиру разнести, но и весь наш дом. Смекаешь, к чему я веду? К тому, что нужно подождать и через три недельки повторить призыв». Сосед вынул ложку и стукнул ею об стол с таким видом, будто с удовольствием приложил бы меня по лбу, дотянуться далеко. Сидели мы на кухне, в гостиной-то была знатная разруха, вместо угощения к чаю между нами лежала постранично собранная мной из мятых страниц книжка про бабайку с которой сосед успел ознакомиться. «Горе-призывательница! Мало было!» Под его дико осуждающим взглядом я поежилась. «Не успею я сюда вовремя, дух бы за пределы квартиры вырвался, и лови потом. она повторить хочет. Знаешь, что тебя из-за этой попытки ждет? «Уборка», — предположила я с надеждой. «Конечно, прекрасно понимала, что накосячила, но...» Если бы я не учудила, то не выяснила бы, что прабабушка умерла не своей смертью, а за мной в изнанке гоняется нечто очень злобное. Или вы собираетесь на меня жаловаться?» «Следовало бы. Но запрет на колдовство тебе сейчас не во благо будет. Защищаться магией придется, раз привязалась потусторонняя дрянь». «Бабайка?» «Да какая бабайка?» Он поморщился, косясь на книжку. «По ту сторону масса сущностей обитает, как тёмных, так и светлых». Глубже карман в изнанке, больше ее обитателей встретишь. Новички физически не могут попасть в опасные места. Их проводники не осилят туда перенести. Формула веками неизменна. Копишь мастерство, призываешь проводника посильнее, ходишь с каждым разом дальше, когда уже подготовлено. А ты думала, изнанка — это исключительно грядки волшебные? Ничего я не думала. Оно и видно. «Спасибо за объяснение», — престыжено вздохнула я. «Но почему вы раньше мне об этом не рассказали?» «Заклинатели учатся постепенно. Они лезут вперед батьки, в пекло. Твой проводник тебе пока не по зубам. Мне советовали сменить. Не буду. Напрасно!» Шуша угрожающе зарычала из-под стола, обозначив свое мнение. «Хм...» Леонид Львович осмотрительно поджал ноги в тапках. «Обычно темные проводники о свободе мечтают и долго привыкают к новому хозяину. Зато, привыкнув, очень верными становятся. У нас Шуши Шушей уже все замечательно. Решила я немного реабилитироваться из дурынды. Но мне известно, что чем могущественнее проводник, тем сложнее с ним управиться. С некоторыми вообще невозможно. А однажды призванные из изнанки сущности протаптывают дорожку к людям. Думаю, такую ты и подцепила. Будет липнуть к тебе в изнанке и стараться извести, а то и в наш мир пролезть. Детей лопать не слопает, но бедно творит. Лично я никаких сущностей не цепляла. От чего то она прицепилась, а Агата пыталась предупредить тебя еще в детстве, но потом кинула взрослый в мир магии без подготовки, а ки курицу вощи предварительно сгинув. Сосед озадаченно потёр подбородок. Я не специалист по подобным тварям, не сталкивался. Но знаю того, кто умеет с ними обращаться после одного ужасного происшествия. Не Виктор Варнавский случаем? — хмуро спросила я. «Ну да, Витек просиял он начищенным блюдом. Хороший мужик, толковый. Вы знакомы? Угу. Обратись к нему. Логично. У меня же с самого начала есть помощник, и не абы кто, а глава круга заклинателей. Вот только кое-что смущает. Лара предсказывала, что мне необходимо заручиться поддержкой кого-то, кто способен стать союзником, но пока сомневается. Ему предстоит выбор между мной и обязательствами. Звучит пугающе. Какими еще обязательствами и почему они идут вразрез с моим спасением? Что, если Виктор печется обо мне неспроста? Вдруг в изнанке переместил к себе потому, что следил не за мной, а за той тварью, на которую я тогда наткнулась? Она принадлежала ему? Теперь переключилась на меня? Свежая кровь, так сказать, неспособная по незнанию защититься? Нет, глупости. Книжке 22 года. А Бабайка, небось, еще старше. Не мог же Виктор накосячить с проводником, будучи школьником? «Однако мог призвать потом ту же сущность». «Он свою тварюгу прибил?» — уважительно добавил Леонид Львович. «С твоей тоже должен справиться». «Фух, какое облегчение!» — моя теория разбилась в «Да и являйся Виктор злодеем, напичкал бы меня вместо нейтрализатора чем-нибудь злодейским, а я до сих пор побочных эффектов не ощутила. Погодите минуточку». Все же захотелось удостовериться». Я сгоняла в прихожую, достала из сумки те конфетки и принесла на кухню. «Подскажите, что это?» Сосед распаковал одну, понюхал и завернул обратно. «Ириски нейтрализующие». Выдали мне вердикт. «Отличный рецепт. Молодец, что запаслась. Тебе пригодится». Хоть и не комплимент, в целом утешительно. Виктор помог мне по-настоящему. Допустим, я ему понравилась. Поцелуй был более чем убедительный. Но я вроде как его отшила и наговорила всякого. Надеюсь, после этого можно обращаться по поводу бабаек? На прощание Леонид Львович взял с меня клятвенное обещание, что я поговорю с Варнавским, откровенно намекнув, что иначе разговаривать придется со смотрителями. Старый шантажист. Но злиться на него при всем желании не получилось бы. все таки он и его волшебный пучок укропа меня спасли. Разнеси мне дух Агаты всю квартиру, вышло бы нехорошо. По завещанию я должна сохранить ее в первозданном виде, а гостиная теперь напоминает поле битвы с полтергейстом. Я кое-как прибралась, смела осколки в кучу, сдвинула мебель обратно по местам, вернула улетевшие подушки на диван. К счастью, доска Лары осталась целая и невредима. ни царапинки. Надо будет найти, где заказать новое стекло в сервант. До проверяющего визита юриста. Ночью я спала в обнимку с подушкой, на которой расположилась шуша. Сначала она обиженно сопела, потом сменила гнев на милость и даже лизнула меня в нос. Это было так мило и неожиданно, что я простила ей испорченную книжку. Видимо, Шуша настолько боится бабайку, что хотела сожрать ее хотя бы на картинках. Заклятие изгнания, конечно, жалко, но я что-нибудь придумаю. Или Варнавский придумает, как специалист по этим вопросам. Он у нас могущественный и толковый, или что? Утром в понедельник я застыла перед его кабинетом. Постучать никак не решалась, ладонь предательски потела и отказывалась тянуться к двери. Сомнения одолели по новой, в голове сгенерировались безумные версии. Все же странно, что новый директор в офисе появился в тот же день, когда на меня свалилось нежданное колдовское наследство. И не просто директор, а глава заклинателей, который терпеть не может Якова, регулярно наведывается в Агатин дом и следит за мной в изнанке. Совпадение? Не думаю. Но вчера не следил, и меня чуть не сожрали. Или наоборот следил, с попкорном и колой. Ага, и мою старушку тоже он. И зовут его, небось, не Виктор, а Родион. Ну и мысли. Атас. Несмотря на их явную бредовость, я продолжала отушиваться В коридоре появилась Диана, деловито вышагивающая к принтерам. Увидала меня замерзшей у двери и остановилась, зорко и вопросительно приглядываясь. Зато как мне это помогло взять себя в руки, Улыбнувшись ей во весь рот, я решительно постучала. Дождавшись дозволительного «да», вошла. Виктор сидел за начальственным столом, откинувшись на спинку своего огромного кресла. Поздоровался приветливо, но довольно формально. Будто тем вечером и не было ничего. «Сова?» — выпалила я с порога. «Нет». Не увенчалась успехом очередная попытка угадать его проводника. «Давай еще вариант. За пятницу». «Змея?» Он покачал головой. «Жаль», — расстроилась я. «Не работает моя интуиция. Слишком зацикливаешься. Тут по наитию нужно, а не методом перебора. Прислушайся к себе». Я прислушалась. Безрезультатно. «А подсказку можно? Это птичка, зверушка, птилия? «Зверушка», — жалился Виктор. «Пушистая. Уже легче». Решив оставить в гадайку на потом, я выдавила улыбку и спросила найдется минутка или две может пять он покосился в монитор и кивнул я прошла к его столу села в кресло напротив путаясь в заготовленных словах не зная с чего начать следовало заранее речь записать на бумажке и сейчас прочитать или положить ему на стол и смотаться причем желательно в мексику в общем есть разговор я набрала полные легкие воздуха отчаянно пытаясь сформулировать что-нибудь связанное Взгляд задержался на его расплывшихся в открытой улыбке губах, я запнулась и, наоборот, растеряла остатки разума. «Ну, тут такое дело... Дело, да...» Первая минута истекает. Напомнил Виктор и взял стоящую рядом кружку. «С чаем, что приятно, не с кофе. Если ты про пятничный вечер, то беспокоиться об этом не стоит». «О чем именно?» об коллег коктейлем Балабола и употребление онова лично или том сносным затыкающим поцелуи, не кстати бросила в жар. Виктор насмешливо пригубил чай, я рассердилась и как на духу выложила. «Кажется, на меня охотится бабайка». Он поперхнулся. Кашлянул раз, другой, третий, безо всякой уже улыбки. «Какая еще бабайка? Злая и страшная, в смысле потусторонняя сущность». Черненькая жуть с кровожадными намерениями. У меня книжка про нее есть в сумке. Правда, она немножко пожеванная. Книжка, а не сумка. Почему тебе такое кажется? Вкрадчиво спросил Виктор тем тоном, каким обычно советуют креститься, если что-то кажется. Эта тварь бегала за мной по изнанке и гудела вот так. у у Мое у! Получилось очень грозным. Практически бу. Его брови сдвинулись к переносице. «Наверное, она слопала мою прабабку и теперь хочет добавки», — добила я. «Агата умерла не своей смертью, это точно». «Откуда такой вывод? Она сама мне сказала». Виктор отставил кружку. Последовал ожидаемый строгий вопрос. «Ты что, призывала дух человека еще и умершего меньше 40 дней назад?» «Допустим». Я невинно моргнула. Он нахмурился так, что тучка шуши из изнанки показалась мне сущей ерундой. Да и бабайка тоже. «Между прочим, я пострадала и сделала выводы. Точнее, пострадала моя гостиная. Сосед меня за это уже отругал, Леонид Львович, и отправил к тебе, как к толковому мужику. Блин, что я несу? На этот раз даже выпитым коктейлем не оправдаешься». «Да уж, разговор нам действительно предстоит», — отчеканил Виктор. потер переносицу, глядя в монитор. «Не сейчас, в обед. Я за тобой зайду». Я торопливо кивнула и пулей вылетела из кабинета. Ведь нельзя отвлекать занятых управляющих директоров от работы. Это как минимум некрасиво. Может, в обеденный перерыв он добрее будет? За дверью я столкнулась с бледным Никитой, с тонкой папочкой в руках. Он бледнеет только когда готовится оправдаться за запоротый релиз. Понятно, у Виктора встреча. Подозреваю, не одна. Хотя, возможно, ему просто нужно время, чтобы решить, чем меня отлупить по попе — розгами или ремнем. Ну или ладошки хватит. Господи, о чём я думаю? Рукоприкладство по отношению к сотрудникам — это не корпоративно. Не по уставу нашей компании. Но есть же ещё круг заклинателей. Вдруг там дозволяется. Через колено и а -та, та Впрочем, оно лучше, чем запрет колдовать на год. Поэтому так и быть. Я согласна. Едва вернулась на рабочее место, как у кофейного автомата материализовалась Алиса. Напшикала себе из него полный стакан пахучей карамельной жижи и подплыла ко мне с вопросом. Чего это ты к Варнавскому в кабинет зачистила? Ясно, Диана доложила. Сама она выглядывала из своего угла любопытным носом, по которому ее ужасно хотелось щелкнуть. А у нас встречи? Таинственно ответила я. Регулярные. По какому поводу? Не отставала дорогая руководительница. Спроси его. На ее загорелом лице мелькнуло выражение гнева и какой-то почти ревности. А я спрашиваю тебя. Рявкнула она, чуть не расплескав кофе. «Будь любезна ответить». «Ладно, ладно, подловила». Любезно ответила я и не удержалась. «На тебя жалуюсь. В красках. Какие еще у меня могут быть разговоры с управляющим директором?» Алиса мстительно прищурилась. А через полчаса на ежедневной встрече команды в тесной переговорке выдала. «Нам предстоит встреча с директорским составом по поводу дальнейшей стратегии развития сайта, Я подготовлю маркетинговые тезисы, Никита изложит планы по технической части. Также нужна наглядная презентация по плюсам внедренного нового дизайна по сравнению со старым. Валентинова, ею займешься ты. Что? Я? В жизни не делала никаких презентаций. Я редактор сайта, а не презентолог. Рот был раскрылся, чтобы выдать десяток аргументов против моей кандидатуры, но Диана не позволила мне вставить и слово. Поддерживаю. Язвительности в ее голосе было с лихвой. У нее богатый опыт общения с директорами в последнее время. Я яственно увидела себя с указкой перед экраном и толпой важных дяденек, сперва что-то блеющий, а потом падающий в интроверский обморок. Никита со светой одновременно сглотнули. Очень нервно, словно представили то же самое. Какого черта! Это только я могу такое представлять! По-моему, Эльвира не хочет проявил необычайную догадливость Стас. Она никогда не работала с презентациями и уж тем более не выступала на публике. «Мы тут нежеланиями руководствуемся», — вспылила Алиса. «Наш бессменный редактор знает сайт от и до, три года сидит на своем месте. Что до выступлений? Давно пора стремиться к большему и брать новые горизонты». «Ну Но да, обморок у меня будет вполне горизонтальный». «Давайте я эту задачу заберу», — вызвался Глеб. «Новый дизайн сайта мой, я в нем лучше разбираюсь». «Нет-нет», — неожиданно запротестовала я. «Сделаю. Выступлю. Без проблем». Алиса с Дианой опешили, вопросительно переглянулись. Казалось, я отчетливо слышу звук рвущегося шаблона в их головах. Только ради этого стоило не пререкаться. К тому же явно бесполезно. А миру было велено говорить «да». «Что я, не справлюсь с какой-то там презентацией?» Подумаешь, опыта нет. Раньше я и не колдовала, и поизнанке не бегала, и духов не призывала. Разве это меня остановило? Ха, как бы не так. А если опозорюсь, то Алиса автоматом тоже. Она ведь решила, что мне можно это поручить. Чумовой расклад, я считаю. После встречи я скачала с корпоративного портала кучу презентаций коллег по всем возможным поводам. Досконально изучила. Открыла обучающие ролики и программу для презентаций. Принялась щелкать там на всякое. Настолько увлеклась, что потеряла счет времени. Обед подкрался незаметно, а вместе с ним Варнавский. Тихо встал за спиной и неизвестно сколько наблюдал, как я тулю над тестовой картинкой с будкой для самоубийств. Тестовый заголовок ⁇ зашибенная презентация. Все-таки бдительность у меня значительно упала. Вечно шастают все в мой угол. То за кофе, то к тумбочке со вкусняшками. Эльвира. Елейна произнес он. «Как насчет прерваться?» «Иду». Я торопливо заблокировала компьютер. «Заработалась». «Работа работой». Его глаза многообещающе сверкнули, а обед — по расписанию. Я поднялась из-за стола, чувствуя намертво прилипшие взгляды коллег. Предпочла ни на кого не оборачиваться. Не знаю, что они думают, но по расписанию у меня разбор полетов с бабайками.